Глава 19. Опять полиция, опять меня вытащили, но под подписку, а не выезд из страны. Я пока никуда особо и не собирался, поэтому всё подписал и вышел. Мизуки не ругала, понимала, что мне удалось совершить то, чего ей с её командой не удавалось. Кстати, я запомнил всех якутцев, кого она послала на эту встречу. Увы, четырём мужчинам не удалось ничего сделать с судирающим двойником. Он пропал бесследно. А вместе с ним пропала и моя надежда на скорое возвращение своей команды. До часа Х оставалось ещё 3 часа. Завтра днём у меня будет очередное кумитэ, а сегодня? А сегодня Мизуки довезла меня до гостиницы, находящейся под контролем Кадзаны Цубасакай. Юрела ципаца. Почему в гостиницу? Потому что я сам попросил. Мне нужно было подумать, а в доме Сэнсэя Нарубу могли замучить расспросами соседи. Семейство к кому-то не хотелось лишний раз напрягать. И так слишком много пользовался их добротой. Обо всем немногом, что мне успел поведать Ватанабе, я рассказал Мизуке, пока мы ехали. Умолчал о том, что я попаданец. Все-таки это не такая уж информация, о которой принято кричать на каждом углу. Мизуке выслушала. Она позвонила Ойабуну и выложила все, что касалось Сакурая. Тот перезвонил через пять минут и сказал, что после совещания с Вокагасирами было решено отложить выдачу Киоси к лану Хаганану Цумэкай, но предупредил. Что теперь смерть Сакурая Юсимасу и моё личное дело. И я ответственен за то, чтобы вернуть свою команду в целости и сохранности. Конечно же, я ответил, что приложу все усилия и совершу всё, что от меня зависит, сделаю даже больше, лишь бы Казена Цубаса-кай не потеряла лицо. Почему-то снова это словосочетание пришло мне на ум. Хотя нет, я знаю, почему так сказал. В то время я думал о неизвестном ноперапоне, о том, что какому-то существу приделали моё лицо. А потом в него вселили дух Сакурая. Ни за что бы не поверил, если бы сам не вселился в тело пухлого хинина. Кстати, благодаря тренировкам моё тело не такое уж и пухлое, а брос мышцами убрал жирок спал с пальца. В ванной гостиничного номера я взгляну на себя скептически. Для такого небольшого отрезка времени, пока я нахожусь в Японии, не так уж и плохо. Не дрыщ, но мускулистый крепищ. Ещё немного и вообще дойду до того уровня, когда стану жилистым и стремительным, как в прошлой жизни. Главное не останавливаться на достигнутом. И не дам другим меня остановить. Только ежедневный труд над собой приведёт к успеху. Нужно каждый день становиться на шаг ближе к цели. Как говорил товарищ Маргелов: "Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь лёжа наступай. Лишь непрерывное движение принесёт победу". Так в постоянном движении живёт акула без сна и отдыха. Так в постоянном движении живет Игорь Смельцов в теле Изаму Такаги. Я разглядывал разложенные на кровати стеклянные шарики, рогатку и шнурок. Складывал их и так, и эдак. Пытался прикинуть, что и как, но ничего на ум не шло. Перед глазами периодически возникала игла, входящая в тело Ватанабе. А ведь ее кончик был чем-то смазан. Чем-то таким, что должно поразить человека наверняка. Я использовал в своих вылазках яд колумбийской лягушки. Вряд ли у Сукурая было что-то слабее. Но это скажут только после медэкспертизы. Откинувшись на подушку, я уставился в потолок. Мозг кипел о деятельности так, что дымок выходил из ушей. И все равно я ничего не мог придумать. Что за стеклянные шарики? Какого хрена рогатка? Почему шнурок? Я даже схватил один, натянул жгут и выпустил в противоположную стену. Шарик с день конем разлетелся на осколки. Ну и это ничего не принесло, кроме того, что пришлось собирать мелкие кусочки стекла, чтобы утром не напороться на острые края. Созвонился с мастером Нагай и с Масаши. Конечно же, называл пароль прежде, чем поговорить, в нескольких словах поведал о том, кто скрывается под моей личиной. Они посочувствовали, а Масаши пообещал захватить мою сумку с учебниками на завтрашний день. Ну да, чёрное комитета, какая останется чёрным комитет. А вот школу ещё никто не отменял. У меня и так уже слишком много косяков, чтобы ещё и её пропускать. Всё-таки за это уплочено. Уже поздним вечером я бухнулся на подушку, крутя в голове сочетание шнурок, стеклянные шарики, рогатка. С такими мыслями я и засну. Хорошо ещё, что завёл будильник, а иначе мог бы запросто проспать всё на свете. Вставать так не хотелось, что пришлось ездить тебе пару раз по щекам, чтобы проснуться. Холодная вода при умывании полностью взбодрила меня. После этого я отправился на ежедневную пробежку и разминку. Сегодня бой так, что не надо особо напрягаться, но и разогреться, размяться было необходимо. После горячего чая и ишиницы, захваченных в фое гостиницы, я окончательно пришёл в себя. Теперь надо быстренько смотаться в школу, отсидеть пару занятий, ободряюще улыбнуться Кацуми и подмигнуть Сатору Мацудо. Пусть его перекосит от моей наглой рожи. Всё так и получилось. Я успел к первому уроку перехватил сумку с учебниками у Масаши, а Дзюнт Танака передал мне бэнто, которое заботливо упаковала Аяка. Всё схвачено и подхвачено. Люблю, когда жизнь идёт как отлаженный механизм и с утра всё получается. Если всё с утра как надо, то и день потом задаётся хороший. Это замечено из прошлой жизни. Кацуми даже украткой чмокнула меня в щёку, пока я отвернулся к Дзюну и не успел среагировать, чтобы её остановить. Сзамен она получила удивленный взгляд, причем не только мой. «Госпожа Утида, у вас сегодня губы сорвались с привязи». «Чего это они чмокают, кого попало?» Попытался обратить я все в шутку. «Никого попало, а тебя», — прогудел шмелем Джун. «Мне от чмока не досталось». «Я тебя тоже поцелую, потом. Если победишь в имя Докуда», — улыбнулась Кацуми. «А тебя чмокнула Изаму Кун, потому что утром прислал красивые цветы». «Я прислал. Вот прямо так, как полбу пяткой зарядила. Я же ничего не посылал». Я удивлённо перевёл взгляд на поднявшего брови Джуна и покачал головой. «Да ладно тебе. Не делай такое удивлённое лицо. Вот и записка есть». Протянула розовый конвертик девушка. «Вот и на тебе. Вот и утро пошло как надо. Сюрприз, как он и есть». Я взял конвертик. Внутри каллиграфическими иероглифами было написано. самой красивой девушке на свете и. Вот и всё. Какой такой И? Кацуми подумала, что это первая буква моего имени, и я вот ощутила укол ревности. Прямо в сердце кольнуло, как вчера в Отанабе. С какого хрена какой-то И дарит цветы Кацуми? Так это точно не ты. Потянуло было на себя конверт Кацуми. Был большой соблазн ответить, что это сделал я просто из вредности, чтобы досадить этому самому И, но я поматал головой. Нет, это точно сделал не я, а Кацумитян. И это может быть человек, который Я сделал многозначительную паузу, чтобы она поняла. Этот неизвестный человек может быть вовсе не её поклонником. В прошлый раз Исай вызвал её, и она доверчиво пошла. Вот только это был не настоящий Исай, а дух комисара в теле друга. Я поняла это за Мукун, моментально посерьёзнела Кацуми. Надеюсь, что это не всё так плохо, как мы думаем. «Но чмок я тебе не верну», — ответил я. «А мог бы», — шутливо толкнула она меня в бок. «Тогда бы я точно поверила, что цветы от тебя». Мимо прошел Саторум отсюда. Он смерил нас презрительным взглядом, а я подмигнул в ответ, как и хотел. Как и думал, его лицо перекосилось, но он справился с собой и показал на часы, мол, наслаждайся последними мгновениями. В ответ я только мило улыбнулся. Я так часто смотрел в лицо смерти, что в лицо Сатору могу смотреть с обычной улыбкой. Прозвенел звонок, и в кабинет прошел господин Токахаси. Он подошел к столу и приветствовал нас с коротким поклоном. Мы ответили ему тем же. Урок начался. Я, краем уха, слушал выдаваемую информацию про Россию времен Петра I. Слушал и рисовал в тетради стеклянные шарики, шнурок и рогатку. Делал это схематически, гоняя в голове различные комбинации. Яра блестроение на западе, прежде всего в Голландии и Англии, было на порядок выше, чем в России. Но их корабли строились по специальной технологии, которую разрабатывали веками, и они предназначались для плавания в нейтральных и южных водах. При помощи умедой технологии облегчались, но были и определённые трудности, говорил учитель. Я же поглядывал прямо на сидящего с аторум отсюда Он снова включил каменно-рожево и не обращал на меня никакого внимания. Вот урод. Шестой раз вырисовывал шарики. Рядом рогатку, шнурок. Кроме того, отличие заключалось в том, что корабли, например, Голландии, были более маневренными и скоростными. Казалось бы, правильно все делал Петр I, флот которого строился по западным образцам. Но не все так однозначно. Не всё так однозначно, не всё. Шнурок, рогатка, шарики. Бусы это основные русские корабли, которые были более пузатые, но и более легко ловили даже небольшой бриз. В Азии полностью покорили индийский океан и были на вооружении до конца XVIII века, проговорил Такахаси. Что? Я вздрогнул и невольно поднял руку. Да, господин Такаги, кивнул Такахаси. «Вы что-то хотите спросить? Будете кланяться или ограничитесь просто поднятием руки?» Мне было не до подколки. Я ухватил мысль за самый кончик и не собирался ее упускать. «Господин учитель, не могли бы вы повторить про русские корабли? Как они назывались?» «Каспийские бусы». «Каспийские бусы» подробно описаны в работе главы голландской Ост-Индийской компании и мэра Амстердама Николаса Витсена. старинное и современное судостроение и судоводнение. Каспийские бусы в них упоминаются как чисто грузовые суда с небольшим водоизмещением, то есть это маленькие торговые корабли, небольшие, наподобие наших рыбацких шхун. Я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Нашёл в себе силы заставить голос не дрожать. В голове перемкнуло, всё выстроилось в тройный ряд. Русский, бусы, шнурок, рогатка, шарики. Вот что за загадку загадал Юсимаса Сакурай, когда говорил, что через 4 дня в 5 вечера рогатка укажет на нужную бусину, шнурок и стеклянные шарики образуют бусы, и какая-то рогатка должна указать на тот корабль, где будут мои друзья. Конечно, как же я сразу не подумала о кораблях? Ведь когда мой двойник показывал спящих в павалку ребят, то в поле камеры попалась бухта с накрученным тросом. Я тогда подумал, что это какой-то склад. А это был пирс, пирс порта Токио. Да, точно Токио, потому что за короткий промежуток времени Юсимаса Сакураю вряд ли мог уехать далеко. Мы с Масаши и Исаи отсутствовали не очень долго. Поэтому он должен быть там. А рагадка. А вот тут всё просто. Подъёмный кран походит слегка на этот предмет мальчишеского оружия. Значит, через 2 дня в 5 часов подъёмный кран покажет на определённое судно. Там и будут находиться мои друзья. Твою же дивизию И надо же было так разыграть карту. А если я ошибаюсь? Если всё не так? И я цепляюсь только за притянутые за уши факты. Тогда я полный лох и бездарь, и мои друзья погибнут мучительной смертью, а я останусь один. В окосюбес команды, ученик без наставника, белобрысый идиот, которого обвели вокруг пальца. Вот теперь я почувствовал, что мои уши полыхают. И если я провалю комитет, то мои друзья. Нет, я не должен провалиться. Я должен вырвать победу и через 2 дня ровно в 5 часов должен нахуярить Йосимаси по мордасам. Да, а потом ребят спасу.